Глава двадцать А зачем ты с топором вверх, как дурак, шел, матч? Мы же сразу все поняли, как только эта дрянь сдохла. Я пришелец из другого мира, Тами. В нем нет системы богов, магии, гномов и прочего. А что есть? Человеки. Много человеков. Какое ужасное место. И не говори. «М-м-м-м!» mm м -hmm. mm -hmm. Лежите тихо, госпожа Дон Кривиль, Но я все равно не вывертитесь из этих веревок. Сами же помогали их подбирать. Mm -hmm. Я поудобнее повернулся на палубе Веритоса, стараясь не потревожить пригревшуюся на груди Виталика. Голова моя покоилась на дергающимся сверке из веревок, удерживающим одну из взятых с нами сестер. Рядом сидела Тамия, умиротворённо точившая телоскопическое копье. Остальные дамы, за исключением сестры номер два, разлились в полном нележе под лучами солнца, выжаривая из себя остатки проклятий, полученные в итоге драки со столпом тьмы. Лариса вновь начала буйствовать, что не позволяло толком сосредоточиться на красоте и благодати окружающей нас гармонии. Уговоры, что Ксения скоро вернется, ни разу не помогали. Бывшая библиотекарь тоже начинала неистовать так, что я время от времени прикладывал пленную женщину исцелением, просто в качестве страховки. А куда деваться? Сама же согласилась лежать связанной. Мы заключили с создавшимися волшебницами сделку. Отвозим их к любому порталу, а по дороге с помощью моего навыка помогаем вновь стать близняшками одного уровня, если подвернется случай. В ответ те обязуются всего лишь, используя свои оставшиеся связи и влияния, снять с меня и саяки обвинения в нарушении контракта. Мелочь, конечно. Но, с одной стороны, нам сделать это ничего не стоит, а подстелить соломки на будущее, если вдруг перестанем быть пиратами, очень даже удобный случай. Но если они нас обманут или у сестер ничего не выйдет, то что? Оставлять женщин, не успевших в мою сторону даже плюнуть на поживу акулоидом, я бы не стал. А поваляться денек другой в праздности, пока Ксения Донкривиль истребляет разную монстрящую живность, обнаруженную нами на одном из островков, Только в счастье. Правда, Лариса, изначально ратовавшая за эту идею руками и ногами, теперь в остервенении живет, кляп и дергается как припадочная. Для нее немыслимо лежать, пока сестра вовсю занята самосовершенствованием. Вот такая странная эта парочка. На самом деле, представить дурно, они скакали за мной половину планеты только за тем, чтобы я ускорил отстающую сестру. Нет, не только за этим. Дон-креветки уже все выложили как на духу, рассказав о всех планах разбитой нами комарильи. Но сами сестры ни на грош не сомневались, что до них очередь в доступе на мое тело и навыки не дойдет. В общем, союз нескольких женщин во всей его красе. Нет, не то чтобы я был сексистом, но, послушав, сколько и чего у них там творилось, аж за голову схватился. Как только умудрились до меня добраться, не поубила друг друга по дороге. «Удачно, что монстры на этом островке есть», — подытожил я, прижимая затылком коленки буйствующей сестры. «Правильно вы сделали, что не лезли в грызню между ведьмой и Тадарис, а рассматривали дорогу. Отсюда прямым ходом поплывем в цивилизацию, где каждый пойдет своей дорогой. Наконец-то!» «Ты, по-моему, больше радуешься расставанию с мимикой», — ехидно хихикнула гномка, продолжающая полировать свой агрегат. «Не без того, конечно», — смыкнул я улыбаясь все тридцать восемь зубов. Не то чтобы кошка продолжала меня бесить, да и постель, как водится, сближает людей, но, как говорится, «нафига козлу баян?» У меня и так на балансе три отнюдь неспокойные девы, которые лишь чуть-чуть обтесались и приструнили своих тараканов из-за постоянно происходящего кругом опасного бардака. Вопрос. Зачем нужно, чтобы этот бардак продолжался еще и с песней? «Нет, усиления Фому дают конские». Даже не разбираясь в детальном вопросе, подобное легко ощутить, да и вообще оно довольно универсальная, но оно же поет. Нет, такая кошка жена мне не нужна. Сейчас оно поет отлично, прекрасно, великолепно, но ведь почти не затыкаясь же. Сбылась мечта, упорота певицы. Не-не-не, такого счастья нам не нужно. «Нельзя иметь поющую кошку на корабле, потому что корабли плавают по глубокой воде и обычно имеют на себе мешки и веревки. А совмещать мешок, веревку, кота и воду я умею». Еще раз, постукав затылком мучающую Дон креветку по коленкам, я отвлекся на собственную систему. За злого босса, которого посмертно или пожизненно превратилось ямиуми, нам выдали каждому по несколько миллиончиков опыта а заодно отдельной призовой строкой, за разницу в уровнях, 10 очков характеристик и 2 очка класса. Последние куда тратить я пока не придумал, а вот характеристики поспешил вложить. По единичке в скорости интеллект, дабы они порадовали глаз значением ровно в 200. 6 в удачу, доведя ее граничное значение до 120. А оставшую парочку приютила вносливость, просто так, чтобы было. На этот раз результат не поражал глаз и мозг а демонстрировал мирную и вполне уютную картинку. Статус. Имя. Мачкрайм, Титул. Враг Всего Святого. Раса. Человек. Класс. Рыцарь Прекрасной Дамы. Уровень. 77. Уровень класса. 76. ХП. 5485. МП. 1440. Очки уровней. 11. Очки класса. 2. Характеристики. Сила. 65 плюс 14. Выносливость. 151 плюс 17. Скорость. 88 плюс 12. Интеллект. 88 плюс 12. Удача. 38 плюс 22. Свободных очков характеристик 0. Достижения. Череда побед. Извращенец. Класс А. Носитель шедевра. Поборник справедливости. Легенда Марии. Навыки.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 Огромная куча отличной экипировки, отобранные у почитателей Ауми, полный трюм различных припасов, от того же спонсора, новые навыки, позволяющие не только не тонуть, как Рози в проруби, но еще и вполне удачно плавать и жить под водой. Последний, конечно, нужно развивать. Из минусов та же Тадарис, мотавшая неизвестном направлении, профуканные аж два металлических крейсера, которые все же были чемоданом без ручки. «Лютое звание пиратов номер один во всем мире. Интересно, как встретит нас цивилизация? И...» «Сегодня отдыхаем», — сделал установку голому наличному составу я. «А завтра начинаем отстирывать все шмотки и вообще все тряпичное». Веритас долго пробыл под водой, весь трюм просолило. В ответ мне раздался стон целой кучи лентяек. «Ничего, им полезно. Нам стами так вообще паруса отмачивать в ручье». Надо было их сразу снять и засунуть, но мы же вольные пираты. Хотим — работаем, не хотим. Работаем и материмся на тех ленивых обалдуев, которые не захотели работать сразу. Можно было бы, конечно, отмазаться, что мы сурово убили за сестрами, лишь недавно бывшие нам врагами. Но эта заявка никакой критики не выдерживала. По словам тех же Дон Креветок, вся надежда на успешную эксплуатацию героя издохла вместе с Ямиуми чтобы ее в аду любили всем миром без выходных. Какого красе загубила трень жадная Альюрма было по-человечески жалко. Он напоминал мне слегка рассеянного, но неизменно доброжелательного профессора, душой болеющего за всех вокруг, находящегося на своем месте и пользующегося огромным уважением окружающих, вне зависимости от того, кто именно его в данный момент окружал. Жалко. Очень жалко. Такой мужик был славный. Был рыбой, сожжен дубом, выросшим из акулы, по воле ушибленной ведьмы. Страшная участь. Одному Виталику было все трын-трава, параллельно и перпендикулярно. Филийский вжух лазил по кораблю и ласился к женщинам, постоянно что-то у них выпрашивая. Сам Веритас сейчас вел себя тихо. Выплеснув в долгом экспрессивном монологе, что нормальные люди не дружат с монстрами в десны, и не преподают в монстрячих академиях, ограбят грабят там, убивают и с гусями тоже что-то делают, корабль веска добавил, что уже скучает по доку, где пробыл черт знает сколько времени. Потому как народ, который в рекордные сроки ушибает действующую богиню добра и света так, что та скрывается от своих верующих, а затем дерется с бывшей верховной, это даже не отморозки, а вообще что-то с чем-то. Но вообще-то он горд и счастлив, что его скоро сломает какой-нибудь божественной карой, «Сверху, вместе с нами, так как если даже плюнуть на все, что мы ему уже рассказали о наших приключениях, то того, чему он сам стал свидетелем, уже хватит на самое суровое наказание в истории». «Вот как ты умудрился до сих пор остаться героем Мачкрайм? Крайм?» и внезапно спросил Веритас. «Как?» «Капитан Мачкрайм, с довольным видом буркнул я, вновь карая затылком возбудившуюся Ларису, а затем, подумав, признался. «Понятия не имею, какие там критерии. Я простой скромный человек, который хочет поселиться в индустриально развитой тропической стране с парой сотен миллиардов канис. Разве я много упрошу?» Закашлялась даже изображающая гусеницу-волшебница. «Но в целом осуществимо», — задумчиво протянула буквально излучающая алчность Тами. «На сначала нужно всех убить», — решительно заявила Саяка, заставив теперь закашляться не просто всех, а даже Виталика. Обведя нас недоумевающим взглядом, она, поняв, что слегка не то сказала, поправилась. — Ну, врагов, он просто врагов, чтобы не пришли и не отомстили. — А дай сам помрет от старости, — отмахнулся я. — А больше у нас... Договорить мне не дает упавшее на палубу тело Ксении Дон Кривиль. Стонущее, плачущее, местами поломанное, но определенно живое. Все, что я успеваю с девчонками, так это вскочить с мест, где мы валялись. Сверху несется злобный женский крик. «Великий запрет!» Я замираю, не могу пошевелить даже пальцем. Тело каменное, не шевелится ни одна мышца. Лежащий на боку Виталик напоминает плюшевую игрушку. Логи? На вас воздействует неопознанный парализующий прием. Вы парализованы. Эффект рассеется через 25, 24, 23... На счет уже не смотрю. Все внимание забирает сейчас неторопливо фланирующая вниз на палубу Тадарис. В каком он виде? Грязная, как поросенок, От одежды одни лоскуты, синяки под глазами с кулак размером, черные. Из-за них красные глаза бывшей богини, сейчас дополненные сетками воспаленных сосудов, так вообще кажутся очами демона. Но страшнее всего оскал. Святая скалится в безумной улыбке, намертво застывшей на некогда прекрасных губах некогда идеального лица. Сейчас эта перекошенная рожа, напоминающая маску демона из той же Японии, застывшими в одной точке черными крошками зрачков, может напугать до произвольного мучительного испускания даже носорога. Меня так уж точно пугает. Эти безумные, лишенные малейшей искры разума точки. Они смотрят на меня. «Виталик, как хорошо, что ты лежишь к злой тете жопкой!» Пока бывшая богиня утверждает себя на нехило дрожащих ногах, у меня в голове проносятся две мысли. Чем она нас приложила? Точнее, меня. Я ж иммунный, вторая. А чего она вообще делает? Я же иммунный к ее божественной херне. Сейчас отойду от парализации. «Тайный приказ — отключить классы!» — произносит Тадарис выпуская из тела быстро расширяющийся шар полупрозрачной золотой энергии, не успевая достаточно охренеть, как она вновь говорит нечто несусветное. «Тайный приказ. Всем стоять!» «Внимание! Все умения вашего класса временно отключены. Внимание! Вы временно не в состоянии сдвинуться с места». Парализация пропала резко, от чего я едва не упал. Едва потому, что ноги оказались намертво приклеены к палубе. Совсем намертво. Скочившие девчонки тоже отцеплялись друг за друга, а Виталик жалобно пищал, прикрепленный неведомой силой к дереву бы Вот так попали. Быстро пытаясь активировать хоть что-то из своих умений, ничего не выходит. Мы беззащитные и не можем сойти с места. Никаких оповещений о том, сколько эффект будет держаться. Их просто нет. Тадарис тем временем стояла, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Ее тяжелый взгляд из-под лобья не отрывался от меня. Сейчас некогда роскошная и вальяжная девушка, преисполненная собственного достоинства и самолюбования, напоминала одновременно готовую ударить змею и бешеное животное, напрягшееся для рывка на бездвижную жертву. «Повезло, повезло!» — пробормотала святая себе под шепотом. «Как же повезло! Даже не жалко, что я это использовала. Сейчас можно, сейчас все можно!» «Вряд ли это она о нас. Вот прямо селезенкой чувствую. То есть не нам повезло, а ей повезло. А почему ей могло повезти?» «Ты что, только до этого острова долететь смогла, когда убегала?» — прошибает меня внезапная мысль вслух. Глаза бывшей богини без всяких уже оговорок вспыхивают натуральным красным пламенем. крайм! Она не говорит эти слова, а буквально облизывает перед тем, как выпустить изо рта. «Ты... Ты во всем виноват. Причина всему. Ненавижу. Что я с тобой сейчас сделаю? Что я с вами всеми сейчас сделаю? Вы за все ответите. Я была верховной богиней!» После истошного вопля в руке Тадарис появляется здоровенный кривой нож с зазубленными, а сама психичка начинает водить между нами взглядом, явно выбирая с кого начать. «Ну все, товарищ, то и выход играет свою последнюю роль. Может, сорвешь ей резьбу совсем, она совершит промашку, а там и шею можно попробовать сломать. Враги же стреляют себе в ноги». «И что я сделал?» — фыркаю. «Я просто спасал свою жизнь. Это ты меня изукрасила шрамами. Это ты меня преследовала. Это ты хочешь мне отомстить за то, что я не оправдал твоих ожиданий. Да я даже не знал, что ты от меня ждешь. «Чего я жду?» — тут же зафиксировалась на мне павшая богиня. — Чего я жду? — Обычных вещей. Ты, тупая смертная тварь. Обожание, преклонение, следование каждому моему слову как абсолютному приказу. Ты должен был стать идеальным, примерным, абсолютным героем. Я, я дала тебе новую жизнь, новое тело, лучшее из возможных классов. — За то, что я убью князя тьмы, — сбавил я обороты почти до равнодушия. Одновременно с этим готовясь схватить психичку, если она на меня кинется. Ровно одну штуку. Вот о чем был уговор. Ты даже не дала мне приступить к делу. Твое техзадание полное дерьмо, Тадарис. Ты обманул меня! затопала то ногами. Обманул, обманул! О, девушка явно имеет в виду тот момент, когда я уговорил ее сделать выбор дамы многоразовым навыком, уповая на то, что одна дама может и кончиться. Ну а теперь радостно дирижирую своими возможностями вообще по всем женщинам, которые в данный момент нужнее в усиленном состоянии. «Обмануть — это нарушить слово или обещание?» — наглоскались ускажённое лицо, где из прекрасного сейчас лишь большое нифига. «А я тебе давал слово, что рано или поздно одолею князь тьмы. Даже рассчитывал вскоре приехать к сатаре с гости. Она звала. Думаю, что смогу победить ее в карты или в волейбол». Замысел был прост. Спровоцировать и попытаться прибить. Наш поезд, возможно, в не ушел очень давно, оставшись клочьями моей кожи и мяса на призрачных ругах, тогда еще богини. А сейчас ежу, понятно, что она использовала нечто люто, тайное и запрещенное, чтобы заставить нас замереть беспомощно на месте. Хакерша недоношная! Вон как ее корежет от моих слов! Ведь на полном серьезе считает, что за ее сиськи, глаза и милостивую улыбку любой должен кидаться на смерть со слезами счастья и благодарности. Ть, эти А те герои, что счастливо жили в Шварцтаде? Но их можно уже не считать. Думаю, потому что ей, Тадарис, надоело за ними наблюдать, когда она еще была до Тарис. А я свеженький, от того, но и того. Сейчас киеница. Грязная оборванная блондинка стояла, спрятав глаза за упавшими на лицо лохмами, ее пальцы на рукояти безобразного ножа были белыми, как молоко, а затем, спустя несколько томительных секунд, она рассмеялась, запрокинув голову неживым, сухим голосом, каркающим и ломающимся. Нет, прохрипела <святая>, <святая>, святая. Так просто не выйдет. Ты меня не заставишь. Знаешь, что я с вами сделала? Это особенные умение, ублюдок. Они не пропадут, не исчезнут. Вы будете стоять, бессильны и ровно столько, сколько мне надо. Это не божественная сила, дурачок. Это...» «Что-то административное», — прерываю ее я. «Что-то, чем должна владеть только верховная богиня и использовать только для строго определенных случаев. А ты этой силой мало того, что злоупотребляла, так еще и украла». «Какой ты умненький!» — вновь безумный взгляд и безумный смех. «Я не смогла удержаться, когда увидела здесь ваш корабль после трех суток одиночества. Знаешь, Матч я поняла, что не могу тебя упустить. Вы все останетесь здесь!» И она двинулась с места ко мне, медленно сверкая безумной улыбкой, пробуя лезвие своего резака подушечки большого пальца другой руки. Суду стало все ясно-понятно. Тадарис шарахнула по мне несколько раз своими умениями, а затем поняла, что я чихать на них хочу. Это ее в тот момент уже почти полностью выведенную себя надломило по полной. Особенно после того, как святую от удушения спасла ведьма, с которой у них, по словам сестер Дон кремиль была очень большая взаимная нелюбовь. На этом месте бывшая богиня просто распсиховалась и решила отыграться на давней подруге, спровоцировав ту и бросив. А дальше все просто. Скорее всего, Тадарис увидела идущих мне на подмогу девчонок и преподавателей Академии, отчего решила надавить на тапок. Единственным известным ей безопасным местом был остров, который они встретили на пути сюда, пока плыли на крейсерах Цучинока. Долетев до него, блондинка поняла, что без корабля до континента не доберется, отчего приготовилась робинзонить, исходя ненавистью, злостью и досадой. «А вот тут такие красивые мы...» пьем, смеемся и загораем. Видимо, многосотлетняя почти девственница имела в багаже кое-какой жизненный опыт, отчего и взялась наблюдать за противником, вместо оголтелая так и сходу. Но именно это ей доконало. Фляга, как говорится, свистанула, тормоза потерялись, чердак съехал, и блондинка с потерянными берегами ломанулась на скарать. И что сказать, пока у нее все получалось? «Я спущу тебе очки здоровья», — пообещала мне медленно приближающийся Тадарис, «а затем отрежу твою мужскую гордость, а затем, грязное животное, я займусь твоими шлюшками, мерзкими, похотливыми шлюшками. Этой белобрысой твари, слегка напоминающей меня, уделю особое внимание. Боишься, мерзкая переберщица? Думаешь, я о тебе забыла? Думаешь, не помню твоей молитвы, мерзавка?» Дело уже не пахло керосином, а просто им начало вонять, когда Тадарис, показушно разминаясь, начала полосовать воздух своим ножом. Сила и скорость взмахов были такими, что резкие свисты распарываемой атмосферы шли один за другим, принося мне понимание, что, возможно, я не смогу перехватить эту бешеную особу, пока мои ноги намертво приклеены к палубе. Я просяще посмотрел на Саяку, которая с девчонками молча дрыгалась, пытаясь отодрать непослушные ступни. Но та в ответ грустно мотнула головой. Никакой ведьминской бомбы не будет. Тадарис не спеша надвигалась, судя по всему, смакуя каждый момент. Ее лицо даже слегка разгладилось, став менее пугающим, но вот появившийся в глазах мечтательный огонек, я напрягся, готовясь к чему угодно и приободряя себя. Она сложает, она как-нибудь обязательно сложает, она не может не сложать. Я схочу ее за нож, за руку, за жопу, за что угодно, а затем, подтянув, начну бить, куда придется и чем придется. Никакой жалости, никакого сочу Щелк. — завижала остановившаяся бывшая богиня, роняя нож и протягивая обе своих руки к колену, в котором засел арбалетный болт. Ну как засел? Насквозь прошел. Вот тебе, дурацкая богиня, пропищал тонкий голос Мимики. Вспомни лучше мои молитвы. «Мои тысячи молитв! Где ты была все годы, когда я тебя молила всего лишь поправить мне голос?» «Щелк!» «А-а-а!» еще громче заорала святая, в точно таком же жесте протягивая руку к другому пробитому насквозь колену. Бросив взгляд назад, я увидел воинственно раздувающий ноздри бардессу, сжимающий в тонких худых лапках арбалет. Со злой чайной мордочкой мимика вовсю дергала титиу, стараясь натянуть его еще раз. Но эта кашка девочка внезапно подвело. От совсем уж отчаянного рывка у нее из подмышки выпал и укатился колчан с болтами. Но это же идея! «Тайный приказ!» — взвыла бешеным носорогом Тадарис, сдымая к небу руки и начиная излучать красный мрачный свет. «Массовая смерть!» Я не мог бросить у нее молот, топор или щит. Не мог даже взять их в руки, потому что классы были отключены. У меня не было ни гранат, ни метательных ножей, ни заваляющего гранатомета. Конечно, инвентарь был завален продуктами, бутылками, какими-то цацками. до времени разбираться, что можно сделать, а что нельзя, у меня не было совершенно. Поэтому я, вдохновленный поступком мимики, чей арбалет оказался бесклассовым оружием, сделал единственную верную вещь. Схватив предмет, который точно могу взять в руки, со всей дури запустил его в нечто нехорошее Тадарис, Жужжая и крутясь в воздухе, метровый каменный пенис, широко и печально известный как трижды благословенный жезл плодородия, смачно впечатался в лоб, вызывающий очередную хтонь блондинки. Бум! Артефакт взорвался с громким бабахом и вспышкой света, отбрасывая раненую лоба колена и голову блондинку назад, почти к двери капитанской каюты, где та и обмякла, потеряв сознание. «А вот так быть не должно!» Растерянно пробормотал я спустя несколько секунд. Это же палка-беременелка. Почему взорвалась-то? Нашел время спрашивать, гаркнула Тами. «Саяка, тянись за колчаном. Пусть мимика ее добьет. Идея была отличная, план был прекрасен, а госпожа Такамацари достаточно худая и длинная, чтобы с кряхтением дотянуться до нужного предмета с боезапасом. Но нас, как это, блин, уже задолбало водиться в этом мире, прервали на самом интересном месте. Созвучным хлопком, рядом с телом, медленно приходящий в себя от Тадарис, возник мужик. Или не мужик, а мужикоподобный робот, так как разобраться в существе, представляющим из себя цельно-металлический гладкий доспех без стыков ростом под 2 метра, было сложно. Да нам и дышать сложно было. Чего ж там? Потому как за неимением других дел, да и остальные, кроме Тарика, тот жопой, посмотрели на статус нового прибывшего. Великий страж системы. «Девять тысяч девятьсот девяносто девятый уровень». «Цель обнаружена!» Громовым цельнометаллическим голосом произнес новоприбывший Девяда «Нарушитель найден!» «Нет!» — прошептала моментально посеревшая чуть ли не до Тадарис. «Нет!» «Ваша вина доказана! Злоупотребление полномочиями! Обман системы!» — доложил роба-муж, выставляя свои здоровенные ладошки по направлению к заигравшейся святой а заодно как-то подозрительно дергая головой. Присмотревшись, я понял, что и пятки его не стоят на месте, а, кажется, выбивают какой-то ритм. Тем временем страж со скрипом склонил смотровую щель в сторону Тадарис, а затем, внезапно сменив голос на томный и женский, но по-прежнему с металлическими нотками, доверительно добавил «Приступаю к уничтожению нарушителя священных правил». И замер. Замерла и Тадарис. «Ну, мы уже были замершие, особенно Виталик». Прошли несколько секунд. Страш не шевелился. Затем еще несколько. Я подумал, что сейчас из ладони этого гада вырвутся какие-нибудь лучи смерти, испепелив блондинку вместе с куском Веритаса. «Ох, заманаемся мы ману вливать». «Да убей ты её уже!» — заорали на два голоса Мимика и Кукум Веритас, не выдержавшие напряжения. «Удивительно, но это кто-нибудь зашкаливающего уровня их услышала?» «Невозможно! Объект в стадии беременности. Ожидается три плода. Выполняется поиск решения». «А -а -а удивилась почти убитая святая, выполняя резкий и решительный маневр по потере сознания. «Временное решение найдено. Изоляция. Расследование. Пробуждение системного администратора». Робомуш муж тут же телепортировался вместе с вырубленной Тадарис. Еще один хлопок воздуха, после которого на палубу валимся мы, освобожденные от тайных приказов падшей богини. Девушки тут же начинают кормить воздух вопросами, а я просто переворачиваюсь на спину. На грудь тут же залезает весело пыхтящий Виталик. Глажу фамильяра и бездумно смотрю в голубое-голубое небо. На фоне девочек вопросов из жанра «А шо это было?» — негромко матерится Веритас. Умиротворяющая атмосфера. Мы снова живы. Снова через жопу. Хорошо. «Ач! Ач!» — доносится до меня голос Матильды. «Ты знаешь, что это было?» «Понятия не имею», — честно отвечаю я, в напряженно ожидающую тишину. «Знаю только одно. Ни одной блондинки нельзя будить системного администратора. Как минимум, таким образом».